Глава 19. Лейра. Я со стоном пришла в сознание, и первое, что почувствовала, ужас из-за грызущей боли в ноги и парализующего ощущения слабости. Моё лицо лежало на холодном камне, и я лишь с трудом смогла поднять голову, отчего тут же стало дурно. Может, мой разговор с волшебницей был просто сном? Во сне я была сильной, здоровой и могущественной. А теперь пришла в себя, чтобы осознать, что я, как и раньше, скорчилась между скал Валариана, раненая и беспомощная. Но тишине настал конец. Я услышала слабый шум, который показался мне громким, как удар грома. Сначала я подумала, что это кровь в ушах, но затем различила капли. Вода. Она текла по камням рядом со мной. На ощупь я нашла тонкий ручеёк, и принялась слизывать со скал стройку. Вода была на вкус как недавно выпавший снег, солоноватая от горных минералов и как ветра люланы, которые обдували валариан. С каждой каплей ко мне понемногу возвращалась жизнь. Дух валариана сочился из холодной влаги и из камней, которые тесно обступали меня. И я ощущала, как он утешает меня, верит в меня заботиться обо мне. Он всегда был здесь. Но он не был моей горой-защитницей, нет. Он видел во мне свою госпожу. Это я должна была его защитить, поэтому он и следовал моим приказам. Теперь ты мне нужен, старый друг, прошептала я. Ты должен помочь мне исцелить раны. Я едва не рассмеялась над собственными словами. Как мне вообще пришло в голову просить гору об исцелении? У гор есть душа, но нет сердца. Они ничего не знают о том, как кровь течёт по сосудам людей. Они не знают, что потеря крови приносит слабость, а раны могут воспаляться. Как же Валарианс сможет? Однако мои размышления прервало странное ощущение. Я всё ещё слизывала воду с камня, и она пробуждала что-то во мне. От нее покалывало рот, щекотало горло, грудь и желудок. Промокшие ладони тоже ощутили, будто их касаются крылышки бабочки, так что пальцы становились теплее. Вода что-то пробуждала во мне. Она взывала к магии в моей крови, и магия отвечала. Валариан послал мне покой и утешение, и я поняла, я должна довериться и позволить тому, что происходит, произойти. Выпустить магию на свободу. И я это сделала. Я закрыла глаза, откинулась назад и опустила голову на скалу. Магия делала свое дело. Я чувствовала ее в всаженных на плечах, в стертых ногах, в глубокой ране на бедре. Я ощущала ее разумом и сердцем. И когда магия мягко проникала в моё сознание, я не стала защищаться от нее, а позволила себе погрузиться в сон. Придя в себя в следующий раз, я какое-то время не могла понять, где я и кто я. Единственное, что я ясно видела перед собой моя цель, моя судьба. Нужно уничтожить Альсиянадера, иначе она разрушит всё всех нас. Сначала Немию, а затем другие страны вплоть до Лиаскай. И я была последней, кто может это остановить. Меня удивило, насколько лучше я себя чувствовала. Даже глубокая рана над коленом, скрытая под изодранными штанами, исцелилась, превратившись в выпуклый шрам. Она болела, но это было терпимо. Спасибо, старый друг пропромотала я, обращаясь к Валариану. А теперь позволь мне пройти дальше. Послышался шум, словно что-то заурчало в глубине земли у меня под ногами. Надо мной что-то заскрепело, и сверху посыпалась пыль. Затем гора дрогнула, и я невольно рассмеялась, ощутив волну гордости. Валариан радовался, что наконец-то может мне служить. Он так долго ждал женщину, которая осмелится вступить в наследство. "Выпусти меня", повторила я, коснувшись кончиками пальцев гладкого камня, который окружал меня словно кокон. И гора послушалась. По скале пробежала трещина, и обе её половины разошлись в стороны, будто занавес. Раздавался треск, сыпалась пыль, мне в лицо летели мелкие камушки. В восхищении я вышла сквозь трещину в скале в раннее утро. Над Валарианом ещё виднелись звёзды. Не позволяя себе медлить, я уже двинулась дальше вверх по дороге. Но тут увидела, как что-то блеснуло среди камней. Я удивлённо оглянулась. Это Да, действительно, на земле среди булыжников лежал мой мюрадем. Как он тут оказался? Я потеряла его совсем в другом месте. А я подняла его и остатками своего платья вытерла с клинка пыль и кровь. Как только он заблестел, как прежде, я убрала его в кожаные ножны на бедре и целеустремлённо поспешила к замку. Теперь нужно Внезапно я остановилась. мной двигало желание исполнить свою судьбу, но в сердце жило и другое чувство которая звала меня в замок. Слишком много времени прошло прежде, чем я это осознала, и тогда меня словно окатило ледяной водой. Вика, Десмонд и Кадис. Как я могла? Я почти забыла о них. Я обхватила себя руками, потому что мне внезапно стало холодно. «Великие ветра, что со мной происходит? Наверное, мои мысли путаются из-за шока. Скорбь по матери, её ужасная смерть, потом стычка с дымами, в которой я едва не погибла. Я потёрла ладонями плечи, словно мёрзла, и зашагала дальше к замку Эсретное. Неподалёку от подъёмного моста, скалы между которыми проходил этот участок дороги, расступились, и мне открылся взгляд на долину. В первых лучах нового дня горы казались слегка серыми. Долина лежала в тумане, словно мертвец под светлым саваном. И мне было страшно думать о том, что он скрывал. Сколько жертв на совести Аларика? Его хриплый голос ещё звучал у меня в ушах: ваша долина заполнится трупами. Это не останется безнаказанным, повелитель". Я не знала, была ли это моя мысль или она возникла из-за магии тьмы и звёздного света которой меня одарила волшебница